279. Семейная гармония. шлом байт Если твоя жена маленького роста учит Талмуд, наклонись, чтобы слышать ее шепот. Б.В.М.Ц.Я. 59. Али. Хотя в еврейской традиции нет недостатка в нелестных заявлениях относительно женщин, древняя традиция иудаизма провозглашает и предписывает доброе и щедрое отношение к женам, мудрецы, Хвалят мужа, который любит жену как себя, а уважает ее больше себя. Еве Мот 62 б Предписание Торы, призывающее радоваться праздникам, интерпретируется Талмудом как обязанность мужа покупать перед еврейскими праздниками нарядную жену, нарядную одежду жене. Псахим 109 Алиф. Талмуд также учит, что хороший муж может сам ходить раздетый, но должен покупать красивую одежду жене. Иерусалимский талмуд, кто бот, 6 -5. Хотя учителя талмуда отнюдь не романтики, они придают особое значение первому браку. Если человек разводится с первой слезой, женой, даже алтарь льет слезы. гитит 90 бет. В другом месте они учат. Все можно заменить, кроме жены твоей юности. Сангедрин 22 Алэф. Хотя еврейское право в некоторых случаях ставит женщин в неравное положение, особенно при разводе, но традиция призывает мужчин мужей обращаться с женами с уважением. Так что еврейские мужья приобрели репутацию преданных семьянинов. Мудрецы называют сферу семейных отношений шломбайт семейная гармония. Профессор Рувен Кимельман Говорил, что причина, по которой Талмуд применяет закон «люби ближнего своего, как самого себя», в особенности по отношению к жене, в том, что люди часто менее вежливы с супругами, чем с соседями. Часто на вечеринках мужчины говорят о женах вещи, которые не сказали бы о деловых партнерах, если бы хотели поддерживать с ними добрые отношения. И если вы сделаете замечание по этому молоду, такой муж ответит. Я могу говорить так, потому что я ее люблю. С еврейской точки зрения применение закона о любви к ближнему доказывается не словами «я его люблю», а тем, чтобы супруг это чувствовал. Принцип шлоумбайт в особенности требует от супругов сдержанности, недопущения в семье ссор, криков. Хотя люди часто говорят, что не могут контролировать свои эмоции. Израильский раби Зелек Плыскин ответил, что это обычно не так, ведь если в разгар ссоры кто-то из важных для них людей стучит в дверь, они могут спокойно открыть ее и быть любезными. Поскольку иудаизм высоко ценит семейную гармонию, еврейское право в случае ее отсутствия разрешает развод. По еврейской традиции для развода требуется лишь взаимное согласие. Если дом больше не центр, шалом байт, паре лучше расстаться.